РОБЕРТ ШЕКЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ СОЛДАТА Серебристо-голубой междугородний автобус въехал в пригород, избавил скорость. «Сэр, я могу остановиться, где вам удобно», предложил водитель. «Спасибо, здесь вполне подойдет», сказал Гибс. Водитель тормозил большую машину осторожно, будто вез взрывчатку, а не людей. Его поступок не ускользнул от внимания пассажиров. Они расценили его как дань уважения знаменитому мистеру Гипсу. «Он что, здесь выходит?» «Тссс! Он может услышать!» «Но почему тут? Он до войны здесь жил!» «А почему он едет автобусом?» Автобус мягко остановился в четырех кварталах от центра города. Гипс поднялся с места и снял с багажной полки потертый кожаный чемодан. Пассажиры заметили, какой гипс высокий, сутулый и тощий. и выглядит как обычный усталый человек теперь они будут рассказывать о нем друзьям женщины обратили внимание на его очки в нелепой стальной оправе и мятый костюм который стоил наверное всего несколько долларов в полном молчании все следили за тем как он отдает корешок билета водителю приятно было вас подвести водитель потянул за рычаг открывающей дверь э, -э мистер гипс можно у вас спросить сэр Гипс неопределенно улыбнулся, делая вид, что не расслышал вопроса, и начал спускаться по лесенке. «Не могли бы вы сказать, сэр, почему вы ехали автобусом, вместо того, чтобы переместиться как-то иначе?» Гипс покачал головой и ступил на асфальт. «Мистер Гипс, можно попросить у вас автограф? Мой сынишка?» Гипс торопливо зашагал прочь от автобуса. «Урод!» — крикнул водитель. Автобус зарычал, трогаясь с места. Гипс вытер пот со лба и обнаружил, что у него дрожат руки. Он медленно пошел в сторону центра. Мимо проезжал старый грузовой пикап. На помятом боку красовалась надпись «Автомастерская Томми». Водитель притормозил, внимательно осмотрел гипса и вжал педаль газа. Древний двигатель яростно застучал клапанами, и грузовичок начал набирать скорость. Водитель еще раз оглянулся и сгорбился за рулем. «Добро пожаловать домой!» — подумал Гипс. Взвизгнув тормозами, грузовичок остановился перед баром Джо. Томми Затычка выбрался из машины, стрельнул взглядом вдоль улицы и шмыгнул в бар. «Эй, угадайте, кого я только что видел!» — крикнул он. Заведение Джо напоминало пещеру. Свет, проникая сквозь грязные окна свечно опущенными шторами, становился холодным и нереальным, как будто снаружи не было света вообще. Независимо от времени суток, в баре Джо всегда царил полумрак. Полночь — самой длинной ночи в году. Три посетителя бара тоже выглядели как полуночники. Локти на стойке, ноги замысловато обвиты вокруг длинной латунной подножки, спины ссутулины. Они как будто родились в этих позах. Со стороны могло показаться, что это не живые люди, а декорации, плоские рекламные фигуры, которые Джо купил, чтобы оживить интерьер. «А ну угадайте, кто вернулся в город?» — повторил Томми Затычка. Бармен опустил газету. «Затычка, нечего так орать!» «Дайте-ка мне пиво!» — попросил Затычка. «И угадай, кого я сейчас видел?» «Авраама Линкольна?» — спросил Джим Метис. «Александра Македонского?» предположил Стэн Дилижанс. «Юлия Цезаря?» — внес лептушу стрила Эдди. «Вот твое пиво», — сказал бармен Джо. Затычка сделал жадный глоток и вытер рот. «В город вернулся Фрэнк гипс «Что? Шутишь?» гипс не вернется сюда никогда». «Но он здесь», — сказал затычка. «Где?» «Идет по Мейн-стрит». «Идет?» Трое товарищей распутали ноги с подножек, бросились к двери и выглянули на улицу. Потом медленно возвратились к стойке. «Еще пиво! Сделай два! Лучше ущипни меня! Подумать только! Фрэнк гипс Из туалета вышел Вилли День. «Ты сказал, Фрэнк здесь!» «Я проехал мимо него!» — сказал затычка. «Что ж не предложил подвести Затычка почесал затылок. «Как-то не сообразил. Нельзя же вот так взять и подвести Фрэнка Гипса. Мне что, нужно было остановиться и крикнуть? Запрыгивай, Фрэнк!» «Будто он один из нас. Он не шел бы пешком, если бы не хотел». «Ты испугался», — сказал бармен, щурясь на посетителей. «И вовсе нет». «Ясное дело, испугался. Такой большой, сильный мальчик. Но тебя-то я не боюсь». Буркнул затычка, скрещивая на груди мускулистые, в пятнах татуировок руки. «Большая дряблая фрикаделька!» «Не обижайся!» – бармен оглядел всю компанию. «Значит, наша местная знаменитость вернулась?» «Думаешь, покажет нам свои медали?» – спросил метис Джим. «Фрэнк никогда не хвастался», – заметил Вилли день. Он напоминал бойцового петуха. «Седые волосы топорщатся, глаза красные». «Ага, как же!» — фыркнул Метис. «Он и его волшебные мозги! Нельзя винить человека за то, что он умный!» — возразил День. «Думаю, мы бы выиграли войну и без него. Откуда такая уверенность? Или просто что-то имеешь против него?» «Не люблю уродов!» — проворчал Метис. «Будь на то моя воля! Выгнал бы его из города пинком под зад!» «Что ж не попробуешь?» — спросил День. Ты же вдвое больше его, Джим. Иди и рискни. С таким справишься. Как же? В честном бою я бы надрал ему задницу. А могу накостылять тебе в любое удобное время. Скажи, Томми, вмешался бармен, во что гипс был одет? В костюм, наморщив лоб, ответил затычка. Была у него шляпа на голове. Не думаю, а что? да я тут подумал что он может носить космошлем бака роджерса предположил джо все покатились со смеху, не считая вилли не нравится мне это сказал стэн дилижанс всякий раз когда гипс здесь у кого-нибудь неприятности надо вежливо попросить его пусть покинет город можно собрать делегацию ты забыл кое- что с хитрой улыбкой прервал его шустрла эдди. «Что именно?» «Фрэнк Гибс может сделать нас богатыми». «Вы же знаете, или нет?» Он выждал, пока все кивнут. «Томми, сгоняй за Нью-Йорк Таймс. Покажу вам, что я имею в виду». Гибс увидел, что город почти не изменился. В баре Джо все тот же полумрак, окна по-прежнему зашторены. На стене скобяного магазина Эдди старый след от пулеметной очереди. Еще с тех времен, когда русский самолет, отклонившись на несколько километров от цели, поливал все вокруг огнем, пока его не сбил Матадор. Над обувным магазином Стэна Дилижанса новая вывеска, и кто-то открыл химчистку. Но гостиница «Миссис Ганс» никуда не делась. И в табачной лавке «Миссис Тейлор» все так же висели плакаты с расписанием футбольных матчей команд колледжей. Он зашел в табачную лавку. Миссис Тейлор сидела за прилавком и читала детективный журнал. Прищурившись сквозь бифокальные очки, она воскликнула. «Боже мой! Фрэнк гипс «Да, мэм. Можно мне две пачки Lucky Strike?» Миссис Тейлор продолжала рассматривать его. «Ты вернулся насовсем, Фрэнк?» «Да, мэм. Думаю, что останусь». «Ох, Фрэнк, мы так гордились тобой. Большинство из нас. Мы читали все, что о тебе писали газеты. «Подумать только. Парень из нашего городка стал знаменитостью». «Ну, теперь все в прошлом», — сказал гипс «Я не хочу говорить об этом». «И я не виню тебя. Должно быть, тебе пришлось несладко Но я всегда говорила, что ты необычный ребенок. Помнишь, я заступалась за тебя после смерти твоих родителей?» гипс едва улыбнулся. «Да, конечно, миссис Тейлор. Как дела у Дэнни?» «Дэнни погиб в том большом сражении за порт Артур». Он ведь был рядовым солдатом. Мне очень жаль. Он погиб в настоящем сражении, с настоящим оружием в руках. Генералы не старались защитить Денни. Можно мне сигареты?» Миссис Тейлор вынула две пачки и рассеянно держала в руках. «Ну, я думаю, каждый сделал все, что мог. Я всегда заступалась за тебя, Фрэнк. Ты должен помнить. Я не позволяла никому называть тебя уродом в моем присутствии». «И не арестовали тебя в тот раз потому, что я встала за тебя горой. Ну и задал же ты тогда им перцу». «Миссис Тейлор, я очень устал. Можем мы поговорить в следующий раз. А сейчас...» «Фрэнк», — перебила его миссис Тейлор, «как бы мне не хотелось спросить тебя об этом в первый же день после твоего возвращения, но...» Гипс протянул руку за сигаретами. Миссис Тейлор неохотно отдала ему пачки и взяла пятьдесят центов. «Пожалуйста, послушай меня, Фрэнк. Я прошу только потому, что вы с Дэнни были друзьями, и я всегда заступалась за тебя. Они снова подняли налоги на мой крошечный участок за городом, и все по вине Джо волша Поговори с ним, Фрэнк. Ты даже не должен угрожать. Просто одно веское слово». Гипс поспешно вышел из лавки. Миссис Тейлор сделала несколько шагов за ним. «Но может быть потом, когда отдохнешь?» быстро добавила она. «Я знаю, ты не забудешь старых друзей, Фрэнк. А почему ты не носишь форму? На газетных фото ты такой красивый». «Форма только для вида», — с горечью сказал Гипс. «Я был не настоящий солдат». Он перешел улицу к гостинице «Миссис Ганс». В полутемном, похожем на пещеру уголке заведения Джо, три завсегдата и бармен столпились вокруг развернутого на стойке бара старого номера «Нью-Йорк Таймс». Их внимание привлекал финансовый раздел. «Ты вправду считаешь, что он сможет?» «Спросил дилежанс». «Конечно, сможет», — сказал Шустрила Эдди. «Но захочет ли?» «А почему нет?» — удивился Шустрила. «Мы его друзья или нет? Угостим его парой стаканчиков, вспомним школьные годы, потом подсунем список акций. Он посмотрит. Так?» Гипс всегда по циферкам сходил с ума. «А мы его друзья, правильно?» «Близкие друзья», — уточнил Вилли. «А потом спросим у него, какие акции пойдут вверх. Все очень просто. Ему нужно будет сказать только пару слов. Миннесота Никель или Дакота Ураний». «Или просто ткнуть пальцем», — добавил бармен. «Может вообще не говорить, если не хочет». «Ничего он не будет делать», — упрямо сказал Вилли День. «Всего-то пара минут его драгоценного времени», — сказал Шустрила. «Как, черт возьми, он посмеет сказать «нет»?» Джим Метис покачал головой. «А вы точно уверены, что он разберется? Даже электрические мозги в Вашингтоне и Гарварде такое не могут». «Они тоже могут», — заверил Томми Затычка. «Если могут, тогда почему профессора не разбогатели?» — спросил Метис. «Давай-ка объясни». «Слушай», — вмешался бармен. «Фрэнк запросто передумает эти машины. Он уже делал это в начале войны, когда другие его способности еще не были раскрыты». «Фрэнк не станет этого делать», — повторил Вилли День. «Сколько людей просили его о помощи? Не меньше миллиона. Всем известно о его способностях». «Но здесь-то его родной город», — возразил Шустрила. «А это все меняет. Он собрался здесь жить». «Он желает, чтобы мы пели ему дифирамбы, вспоминая его заслугах. Вот что он хочет. Вот почему вернулся». День несогласно покачал головой. Френку некуда больше идти. В этой стране он знаменитость номер один. Его не оставят в покое. Думаю, он хочет найти тишину и покой». «В таком случае его великий мозг просчитался», сказал Метис. «Пойдем, отыщем его», шустрило сложил Таймс. «Попытка не пытка. Возьмем с собой квинту виски», — предложил Стэн Дилижанс. «Он сделает глоток другой. Глядишь, и подобреет». «Отличная мысль. Квинту самого лучшего, Джо». «Кто платит?» «Это твой взнос. Мы ведь все в деле». «Думаю, да», — согласился бармен и сунул бутылку в бумажный пакет. «Идешь, Вилли?» «Нет». «Почему?» «Потому что вы, парни, явно спятили». «Вот так просто подвалите к Фрэнку?» «Ой, будет беда! Кому-то будет больно!» «Ты просто трусло, Вилли!» — сказал затычка. Мария Ганс увидела гипса, когда тот поднимался по улице и успела переодеться в свежевыглаженное ситцевое платье, причесаться и подкрасить губы. Она распахнула перед ним входную дверь. «Добро пожаловать, Фрэнк!» «Привет, Мария! Как дела?» «Прекрасно. Думаю, немного подросла с тех пор, как ты уехал». «Да, подросла. Тогда ты была еще совсем девочка. А сейчас?» «Сейчас красавица». Гипс нервно кашлянул. «Твоя мать здесь?» «Она в больнице. Опять боли в животе». «Мне очень жаль». «Она держала твою комнату всю войну, как ты и просил. А я вытирала там пыль каждый день. В ней все осталось по-прежнему». «Отлично». — сказал гипс Пожалуй, я поднимусь наверх. Но он остался на месте. Мария наполовину загородила дверной проем, так что ему пришлось бы протискиваться мимо нее, чтобы войти внутрь. — Просто нечистые, свежие, — сказала она. И я убедилась, что все на своих местах. — Спасибо. — Я знаю, как ты относишься к своим вещам. Я никому не разрешала их трогать. — Хорошо, спасибо. — Ты выглядишь усталым, Фрэнк. Ты должен немного развлечься, сходить на танцы и вообще. Хотела бы потанцевать со мной? Конечно, хотела бы, Фрэнк. И тебе не будет неуютно рядом со мной? Конечно, нет. Что за глупость? Наступила неловкая пауза. Потом Мария спросила, чем планируешь заняться, Фрэнки? Ничем особенным, сказал Гипс. Хочу немного порисовать. Порисовать? Ты? Да, я. «А что?» «Но, Фрэнк, ты же можешь зарабатывать миллионы!» «Я просто хочу немного порисовать!» «Ну да, можешь себе позволить», — согласилась Мария. «Наверняка же на войне хорошо платили. Могу поспорить, ты получал больше, чем генералы. И это справедливо, с учетом того, что ты сделал». Гипс неопределенно улыбнулся, протиснулся мимо нее в дверь и начал подниматься по лестнице. «Фрэнк!» «Что, Мария?» «Я не хочу докучать прямо сейчас, да и вообще не люблю просить». «Может быть, позже?» Гипс стал подниматься быстрее. «Фрэнк, это насчет моей матери. Не думаю, что в больнице ее вылечат. И лечение очень дорогое, невероятно дорогое». «Доктора знают, что делают». «Ты не вылечишь ее, Фрэнк». Гипс повернулся на лестнице. «Я не могу». «Знаю, можешь. Ты вылечил у матери опухоль тот раз. Она не должна была никому рассказывать, но я ее дочь». «Я завязал. Все это в прошлом. Теперь я обычный человек и собираюсь стать художником». «Фрэнк, ну, пожалуйста!» — взмолилась Мария. «Тебе же достаточно щелкнуть пальцами». «Как ты не понимаешь. Я не могу быть третейским судьей. Не могу выбирать. Если я дам одному, то должен дать всем. А я не могу дать всем». «Когда-то я выполнял все, о чем меня просили, но я устал быть не таким, как все. Теперь я принадлежу самому себе и просто хочу жить, как остальные». «Как ты не поможешь? Всего-то щелкнуть пальцами?» «Я не могу». «Не думала, что это тебя так смутит, особенно после того, что ты сделал». Гипс побледнел и впился в Марию глазами. «Конечно, ты можешь убивать, убивать, убивать, убивать, если тебя попросит важная шишка. «Но ты не вылечишь обычную болезнь. Не буду я встречаться с таким уродом!» Мария сорвалась на крик. Гипс медленно спустился по лестнице и подошел к двери. «О, Фрэнк, прости меня. Я не хотела это говорить. Само сорвалось с языка!» Гипс открыл дверь. «Ты же вернешься. На самом деле я не считаю тебя уродом, Фрэнки!» Гипс вышел и закрыл за собой дверь. Он сидел на скамейке в небольшом городском парке. Подошли два пацана и уставились на него. «Эй, вы же Гипс?» «Точно, это он! Эй, мистер Гипс, как вам было в космосе?» «Одиноко», — ответил Гипс. «Там тепло или холодно?» «Ни то, ни другое». «И сколько вы там летали?» «Недолго, это была разведка». «А как вы дышали?» Гипс промолчал. «Земляк, а как было на Марсе?» «Одиноко». «Эй, а покажите какой-нибудь трюк?» «Да, что-нибудь из вашего репертуара, ну же!» Гипс потер глаза. «Пожалуйста, мистер, ну хоть что-нибудь!» в Выпивохи из бара Джо подошли плотной группой, щурясь от солнечного света. «Шкиты, проваливайте!» — рявкнул Шустрила. «Катитесь подальше!» «О, кого я вижу, Фрэнки!» «Привет, Эдди!» — сказал Гипс. «Ты не забыл нас?» «Конечно нет!» — сказал Гипс. «Привет, Джо!» Джим, Стэн. Не уверен, что знаю этого господина. Я Томми Затычка. Учился на два класса младше. Но я помню вас, мистер гипс «Это сколько же прошло времени?» — покачал головой Метис. «Ты не забыл те деньки, Фрэнк?» «Я все помню». «Тогда мы были не разлей вода», — сказал Джо. гипс улыбнулся. «Конечно, мы подтрунивали над тобой, Фрэнк». «Потому что ты был не такой, как все», — сказал Дилижанс. «Но на самом деле мы любили тебя». «Это факт», — подтвердил Шустрила. «Нет друзей лучше, чем друзья детства». «Да, Фрэнки?» «Полагаю, что так», — кивнул Гипс. «А с тобой было классно, Фрэнки. Помнишь гараж старика Томпсона, который ты спалил дотла? Как ты это назвал?» «Проявление Полтергейста», — ответил Гипс. «Точно. И тебя чуть не посадили». «Но ты им всем показал, всем этим яйцеголовым из Гарварда и Еля, и потом всей армейской верхушки, ты им всем показал!» «Нужно было держать рот на замке», — сказал Гипс. «А я был идиот. Может, пропустим поглоточку за старые времена?» Джо достал бутылку из бумажного пакета. «Спасибо, я не пью», — помотал головой Гипс. «Мой обмен веществ». «Да и ладно, Фрэнки, мы выпьем за тебя, за Фрэнка гипса за мальчугана из нашего городка, который взлетел на самый верх!» Джо откупорил бутылку, отхлебнул и пустил по кругу. Шустрила Эдди зашелестел газетой. «Скажи, Фрэнки, — заговорил метис Джим, — ты же всегда дружил с цифрами». гипс не ответил. «Ну, мы с ребятами подумывали прикупить бумаги Дакоты Урания, а это вот здесь». Он пододвинул газету к Гипсу. Что скажешь, Фрэнки? Это высокорисковые акции, сказал Гипс, не глядя в газету. На вашем месте я бы не рисковал. Да, ну спасибо большое, Фрэнк. Ты только что спас наши денежки. А какие акции, по-твоему, надо прикупить? Не знаю. Добрось. Да Всё ты знаешь, сказал Шустрила. Мы читали в газете, как ты мог предсказывать котировки любых акций, если хотел. «Как ты делал это однажды для развлечения?» «Ты еще сказал репортерам, просто нужно понимать циклы фондового рынка». «Я ничего вам не подскажу. Постарайтесь понять. Если скажу одному, должен буду». «Не вешай нам лапшу, Фрэнки», — сказал Метис. И не собирался. В молодости я с удовольствием выполнял все, о чем люди меня просили. Я же не думал, что все так закончится». Мне нравилось быть не таким, как все, но теперь все. Хватит. На свете больше нет таких, как я, и места для меня тоже нет». «То есть ты не поможешь?» — спросил шустрила Эдди. Я только что все объяснил. «Не поможешь старым друзьям?» — с досадой произнес Дилижанс. «Я не могу». Они повернулись, чтобы уйти. «Сраный урод!» — вполголоса полголоса произнес Метис. Гипс встал. «Что ты сказал?» «Ничего. А ну, повтори». «Хорошо. Повторю», — сказал Метис. «Ты урод. долбаный урод. И к тому же убийца. Скольких ты убил, Фрэнки, сидя в вашингтонском кабинете и напрягая мозги? Миллион? Два миллиона? Ты не человек». «А ты прав», — сказал Гипс. «Я не человек. Не на самом деле». «Я мутант, единственный в своем роде, уникальный и невоспроизводимый. Вы завидуете мне и ненавидите меня, но вынуждены просить у меня помощи. Во время войны я, как дурак, делал все, о чем вы меня просили. Я думал, вы мой народ, но вы никогда не оставите меня в покое и никогда не сочтете своим». «Не распаляйся, Фрэнки!» — Шустрил отступил на шаг. «Я спокоен, просто безнадежно устал и потерян». Куда мне идти? Везде одно и то же. Сделайте для меня это, мистер гипс Сделайте то. Явите маленькое чудо, мистер гипс А если я отказываюсь? Грязный урод. Хотите чудо? Правда хотите увидеть? Возьми себя в руки, Фрэнки, — сказал бармен. Хорошо, я покажу. Хотите, полетаю? Он оторвался от земли, поднялся метров на пятнадцать в воздух и опустился обратно. «Вот так я летал в космосе! Хотите, чтобы я зажег огонь?» «Фрэнк, ради бога!» Огонь вырвался из его пальцев, опаляя землю перед ним. Они повернулись, чтобы бежать, и обнаружили, что окружены ревущей стеной пламени. «Вот так я вызываю огонь!» — крикнул Гибс. «Каких еще представлений желаете? Телепортацию?» Невидимая сила подхватила Метиса и Шустрилу и швырнула на землю. Мертвенно-бледные они корчились на траве, задыхаясь и закрывая руками лицо от жара. «Что еще могу сделать для вас?» — кричал гипс «Мои силы безграничны, прямо как у Супермена! Хотите посмотреть, как я управляю ультразвуком? А хотите, сравняю этот город с землей, как сравнял Сталинград? Или, может, хотите узнать, что в действительности случилось с русской четвертой армией? Так я вам покажу!» Черное пятно возникло над головами людей, увеличилось в размерах и начало обволакивать их тела. «Фрэнк!» — взвыл Метис, выбегая из парка на улицу. «Ради бога, Фрэнк!» Черное облако исчезло, пламя погасло. «Хорошо!» — произнес Гипс и поднялся в воздух. «Я улетаю! Черт с вами и вашей поганой расой!» «Ну и вали!» — раздраженно проскрипел Дилижанс. «Он чуть не убил нас!» «Я знал, что так будет!» — сказал Метис. «Он даже не человек!» «И куда он теперь?» — спросил том Затычка. «На Марс, на Венеру, на Луну! Какая разница?» — отозвался Дилижанс. «Куда бы он ни пошел, везде его ждет одиночество. Но он это стерпит, ведь он Супермен!» Фрэнк Гибс остановился в тридцати метрах над землей, потом медленно опустился назад и приземлился возле Вилли. Он выглядел озадаченным. Вилли День сидел на траве, сложив руки на коленях. На его лице отражалось сожаление. «Ты не убежал?» — сказал Гипс. «Нет. И не боялся, что я пораню или даже убью тебя?» «Не очень». «Почему?» — удивился Гипс. «Ведь я убил людей больше, чем кто-либо другой в истории человечества. Почему ты решил, что я остановлюсь именно сейчас?» Вилли день качнул один раз головой. Тень сожаления все еще лежала на его лице. То были враги, и ты знал, кто они и чего хотят. Убивая их, ты чувствовал свою правоту. Но я не такой, я не враг, так что ты не убил бы и не поранил меня. И кое-что еще. Что? Ты человек. Может, следующая ступень в развитии, но ты все равно человек. А тебя заставили думать, что ты компьютер. «Ну да, ты все просчитываешь, но одну вещь все-таки упустил». Гипс сел на землю рядом с Вилли. «Какую? Ты не единственный, у кого есть особый талант. На земле много таких людей. Ученые, художники, механики, садовники с золотыми руками. И? Ты не хочешь помогать никому, потому что не можешь помочь всем. Но разве так рассуждает хирург или садовник?» Разве бросает он работу из-за того, что не может позаботиться обо всех садах на свете? Гипс долго молчал, с улицы в парк боязливо поглядывая на Френка, возвращались остальные. "Я не думал", начал Гипс, но осекся и резко повернулся к Вилли. "Ты ведь затеял этот разговор не просто так. Тебе что-то нужно от меня?" "Что тебе нужно?" "Ничего", сказал Вилли день. "То есть нужно, но не для себя". «Для тебя. Глупости. Чего мне желать, если я и так все могу? Например, не думать о себе, как об уроде. Ты не перестанешь этого делать, пока ты один. Тебе нужна помощь. Здесь в городе у тебя есть друзья, и они могут помочь». Гипс обвел взглядом остальных. Они не смело закивали. «Может, поглоточку?» — предложил Томми затычка. «А знаете что?» — сказал Гипс. «Я ни разу не выпивал в кругу друзей. В общем, кажется, я хочу этого больше всего на свете». Вилли поднялся на ноги и принялся отряхивать брюки. «Еще бы», — сказал он, — «ведь ты человек».